Глава 29. Конец первого тома. Все мы плывем по волнам океана. Разум служит нам компасом, а страсти – ветром, гонящим нас. Александр Поуп, английский поэт, случайная уместная цитата из интернета. Наверное, со стороны это выглядело странно. Пляж, на котором прямо у берега космического океана стоял письменный стол. Чуть поодаль прямо у самого берега большой телевизор и кресло, за которым в официальном костюме сидел пожилой мужчина. Телевизор не был к чему-либо подключен, но это совсем не мешало ему работать и даже показывать какой-то канал. Абсурдно, странно, непонятно – такие ассоциации могли возникнуть у любого, кто увидел бы эту сцену со стороны. Для кого-то, если бы не телевизор и космический океан, Ситуация выглядела бы даже забавной, словно насмешка, пародия на... на что? Пожилой мужчина с расплывающимися чертами лица какое-то время смотрел телевизор, словно вышедший на пенсию пожилой мужчина, после чего с его губ в тысячах и тысячах вариациях пляжа одновременно сорвалось. «Шанс выживания человечества в этой ветве минимальный». Гнетущие, страшные и неприятные слова в одночасье разлетевшиеся по тысячам вариаций миров древа реальности. Он произнес это с такой обыденностью, будто говорит о прогнозе погоды на завтра. «Сколько раз мистер Стивенсон видел такой исход, сколько триллионов смертей он увидел, видит и увидит за то время, что искал, ищет и будет искать столь маловероятный путь спасения». Человек бы сломался давным-давно. Психика человека не выдержала бы и одной тысячной от того, через что прошел, проходит и будет проходить, казалось бы, спокойно отдыхавший в кресле старик. Но сам мистер Стивенсон это воспринимал абсолютно иначе, так как человек не мог воспринимать. Спортивный интерес, любопытство, просто хобби – Для пожилого мужчины не существовало понятия времени в полном понимании этого слова, и он совсем не переживал по поводу того, что у него что-то не получается. Цель хобби – в конце концов просто с пользой провести время, а не прийти к чему-то конкретному. «Сейчас мы находимся в Мэри-Пойнте, штат Висконсин. Прямой репортаж прямо с места событий. Конечно же, дорогие зрители, мы сюда не просто так пришли. Сегодня по-настоящему уникальный день». День противостояния, день борьбы с самим собой, день, когда все мечты малышки Мэри воплотятся и когда этому миру официально может настать конец. «Как драматично, Джон!» – прикрыла в фальшивой экспрессии глаза ведущая. «Но мы все равно будем надеяться на лучшее, иначе мы потеряем работу!» Джон насквозь фальшиво хохотнул. «Действительно, это будет неприятно. Прямо с места событий!» Пожилой мужчина улыбнулся. Словно самый обычный дедушка, включивший новости, он с любопытством наблюдал за развитием событий. Двое фальшивых ведущих с микрофонами в руках беззаботно прогуливались по городу, который для многих мог показаться наркотическим приступом. Гигантская радуга, нарисованное небо, видневшийся где-то вдали гигантский замок, совсем не вписывающийся в атмосферу, летавшие по небу единороги и феечки, пускавшие с неба волшебную пыльцу». Счастливые люди, словно сошедшие со страниц какого-то современного цветного комикса для маленьких девочек. Все в странных одеждах и с внешностью, которая своим разнообразием могла бы свести с ума любого биолога. В городе стояла атмосфера праздника. Повсюду были развешены розовые ленточки, прямо на улицах стояли бесчисленные столы с различными бесплатными сладостями. Люди собирались в группы и начинали танцевать. Ведущие очень охотно подходили к людям. Мистер Олл, что вы сейчас чувствуете? Я никогда не был так счастлив, сердечно признался мужчина. День становления королевы Мэри, я так долго его ждал. Полный мужчина с розовыми волосами, стоявший уличного прилавка, был очень рад увидеть корреспондентов. Кажется, несколько дней, мистер Олл, фальшиво улыбнулась Бритни. «Это были самые тяжелые несколько дней в моей жизни», — согласился спрашиваемый. «Моя жена не даст вам соврать, когда я услышал, что уже вот-вот пройдет коронация. Я заплакал. Мы плакали всей семьей». «Какой ужас!» — фальшиво ужаснулась Бритни. «Джон, мы должны уже уходить. Спасибо вам за интервью, мистер Уолл». «Ты права. Хорошего вам дня коронации, малышки Мэри, мистер Уолл». Полный семья не напешил. «Постойте, куда вы так резко уходите? Хоть лимонад возьмите, проклятие, счастливого дня коронации королевы!» Компания ведущих не остановилась на одном интервью, принявшись подходить к разным людям. Так они подошли к какой-то группе подростков, принявшихся хвастаться татуировками с именем королевы. «И это абсолютно бесплатно?» принялся разглядывать татуировки Джон. «Сегодня же день коронации, Мэри, мистер!» как само собой разумеющееся подтвердили школьники. Это многое объясняло. Особенно интересным оказался разговор с одной супружеской парой. «Представьтесь, пожалуйста». «Мистер и миссис Фишеры», – не слишком заинтересованно представился мужчина. Они были в костюмах пингвинов. «Джим и Молли Фишеры», – сурово посмотрела на мужа женщина. «Простите моего мужа, он просто немного нервничает». Тот что-то пробурчал под нос, было видно, что он не слишком хотел участвовать в каких-то интервью. «Все хорошо», – похлопала в ладоши Бритни. «Не могли бы вы утолить любопытство наших зрителей, мистер Фишер? Что вас беспокоит? В конце концов, скоро будет коронация самой малышки Мэри». Коренастого вида мужчина, услышав про Мэри, устало вздохнул. В обычном случае они ни за что бы не стали отвечать на такие вопросы, но так как речь зашла про саму Мэри... «Мы беспокоимся за своего сына». Бритни и Джон переглянулись, показав на лице целую гамму ненастоящих эмоций. «Не могли бы вы уточнить, мистер Фишер?» «Мы все готовим подарки для Мэри», — сложил руки на груди Джим. «И наш сын не исключение. Каким-то образом он смог привлечь ее внимание, и пусть мы очень гордимся им...» Джим помрачнел. «Мы боимся, что он подарит ей что-то не то» ответила замужа блондинка. «Боже, Феликс всегда был очень необычным мальчиком». «Наткнуться на пару, чей сын привлек внимание самой Мэри?» Широко-широко улыбнулся Джон. «Уверен, не только мы заинтересованы подарком, который он ей подготовит, но и наши зрители. Большое спасибо за интервью и счастливого вам дня коронации Мэри. Мы уверены, что все будет хорошо». Джим совсем скис. Пара из двух ведущих продолжила свою беззаботную прогулку по городку, все ближе приближаясь к центру, где расположился прямо посреди улицы самый настоящий замок. Так называемая коронация была все ближе, это чувствовалось не только по становившемуся все более абстрактному окружению, но и потому, насколько возбужденными становились люди. Эмоции буквально потоком из них лились, выступая прекрасным топливом. Замок внушал... Настоящая высотка на фоне относительно небольших частных домов. Замок был ярко-розового цвета, с различными рисунками и узорами. Прямо у замка стояла огромная сцена, застеленная различными разноцветными дорожками. Выглядела странно, безвкусно, но Мэри так не считала, а значит, не считали и остальные. «Определенно, малышке Мэри еще стоит поработать над своими дизайнерскими качествами», – констатировал Джон. Но, думаю, нам все равно нужно признать, что она очень постаралась. Не так ли, Бритни? Конечно, Джон. Корреспондентам не пришлось долго ждать. Стоило признать, что, несмотря на то, что они не проявляли вообще никаких эмоций и имитировали их крайне плохо, определенную динамику происходящего они поддерживали, мотаясь от одного человека к другому, словно настоящие журналисты в самом эпицентре событий. Мистера Стивенса на их старание забавляли. К счастью, слишком долго ждать им не пришлось. В течение получаса люди массово стали собираться. Корреспонденты быстро были зажаты среди толпы, поэтому решили поступить умнее, оказавшись высоко в небе. Отсюда прекрасный вид, бритни, насквозь фальшиво воскликнул мужчина на фоне радуги. Теперь мы точно в первых рядах. Ха-ха-ха! Поддержала коллегу женщина. «Очень важно иметь свой стиль», – нейтрально прокомментировал поведение ведущих мистер Стивенсон. Бритни и Джон переглянулись, после чего еще шире улыбнулись в камеру, синхронно, словно куклы, театрально поклонившись. Им понравилось одобрение их самого важного зрителя. Саму камеру совсем не трясло, да и ни один из ведущих ее не держал. Да и была ли вообще камера? Не нужно было уточнять, что оператора у пары корреспондентов не было – Про возможные проблемы с ветром или картинкой говорить нечего, она была такой же четкой, качественной, прекрасно передавая то, что происходило на той стороне. Все же они старались работать на совесть. Уже совсем скоро все ближние и дальние улицы к замку были окружены разнообразными людьми. Появление Мэри, важно вышедшей из замка, ознаменовалось всеобщими воплями. Сияющая фигура малышки Мэри захватила умы всех жителей города. Сияние девочки оказалось настолько сильным и всеобъемлющим, что паре корреспондентов пришлось надеть солнцезащитные очки. К чести ведущих, они заранее позаботились о том, чтобы в камере, возможно, несуществующей, не было никаких лишних бликов. «Какие спецэффекты?» – воскликнул фальшивый ведущий. «Как думаешь, Бритни, от малышки Мэри хоть что-то осталось?» «Мечта поглотила ее». — скорбно ответила Бритни. — Я не думаю, что у нее есть шанс. — Только если кто-то ей не поможет, — с неизменной улыбкой заметил Джон. — Но ей никто не поможет, — натянула зеркальную улыбку Бритни. — Это совсем не романтично. Ты так не думаешь, Джон? Бедная, бедная девочка. — Как жаль, как жаль! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Фальшивый смех ведущих на фоне происходящего — казался особенно гнетущим и пугающим. Весь город, не сговариваясь, следуя какой-то установке, принялся дарить подарки. Люди, следуя идеальной дисциплине, выстроились в целые шеренги, чтобы передать заготовленный подарок. Этот подарок мог быть как и просто дорогой вещью, так и различным антиквариатом, чем-то совершенно обычным и вместе с этим безумно необычным. «У людей были разные ценности, каждый дарил то, что мог считать достаточно ценным, но дальше определенной границы не заходили, иначе все поставили бы на кон свои и близких жизни». «Она сама создала это ограничение», – пробормотал под нос мистер Стивенсон. «Ручка не стала бы останавливаться. Она не остановилась». На миг сознание пожилого мужчины чуть больше сконцентрировалось в другой реальности – В ней, под фальшивые восклицания ведущих, Мэри не создала это правило, и весь Мэри-Пойнт совершил групповое самоубийство. Весь город залили реки крови, люди, находясь в предсмертной агонии, смотря в бесстрастные глаза сияющей Мэри, с радостью ставили на кон свои тела и души. Мир задрожал. Подобный исход не подходил пожилому мужчине, он казался ему тупиковым. Не только ему. Мистер Стивенсон, видя, как Феликс безучастно смотрит на мертвый город, одновременно с ним навел пистолет на голову. Их обоих совсем не устраивал подобный исход. Выстрел. Реальность мигнула. Сознание пожилого мужчины вновь сконцентрировалось на, как ему казалось, одном из самых пока оптимальных отражений. Он с интересом хотел посмотреть, смотрел и будет смотреть дальнейшее развитие событий которое могло изменить в корне все. Ведущие неустанно комментировали все поступающие и поступающие подарки. Несмотря на то, что Стивенс Мэри Пойнт был обычной провинцией, в нем все еще проживало порядка 20 тысяч человек. Этого количества людей, несмотря на идеальную дисциплину и минимальную задержку передачи бесчисленных подарков, складываемых словно мусор в кучу, занимало много времени – Практически целый день все только изнимались тем, что увеличивали гору подарков. Малышка Мэри словно статуя безучастно стояла на одном месте. она была просто счастлива. Ее любили, ее замечали, ее ценили, ее не обижали и поддерживали. Те, кто ее обижал, получили наказание. Ей, наконец, улыбнулась удача, и уже совсем скоро ее любимый дедушка вернется к жизни». Мечты на самом деле сбываются. «Этот дар хорошо постарался, чтобы как можно сильнее расшевелить спящую рыбку», прошептал мистер Стивенсон. Над городом застыл гигантский глаз, бесформенный, нереальный и вместе с тем реальный, всепроникающий и практически вездесущий, защитник мира, который должен охранять собственное незнание, бомба замедленного действия, оттянувшая гибель человечества. Противовес Атлантиды, ее замена, благодаря которой люди в принципе могли дожить до нынешнего времени. Немое. Прямо над радугой начала формироваться туча. Собирался пойти дождь. «Как романтично, как романтично!» – прошептала Бритни. «Немое так близко к пробуждению, Джон. Я так переживаю. Ты уже чувствуешь этот морской запах? Он такой освежающий!» Она произнесла это абсолютно безэмоционально. «Конечно, Бритни!» – поддержал ведущую с неизменной улыбкой Джон. «Надеемся, вы еще не устали, ведь начинается самое интересное. С места событий!» «Феликс уже должен был выучить язык жестов», – прокомментировал мистер Стивенсон. «Он ему понадобится». Комментарий ведущих был очень кстати, ведь на экране появился непосредственно Феликс – Стоя среди толпы, такой же зачарованный, как и все, он держал в руках картину, закрытую какой-то тряпкой. Мальчик выглядел со стороны таким же фанатиком, как и все остальные, широко улыбаясь. Он был счастлив, что успел закончить свою работу. Пространство вокруг него подрагивало, его взгляд безумно метался, тень под ним металась туда-сюда, Он истерично хихикал, время от времени наводя пистолет себе на голову, вынуждая это делать и мистера Стивенсона. Эти веточки без Феликса не имели смысла, ведь не существовали. «Кривое зеркало», — покачал головой мистер Стивенсон, синхронно с Феликсом, наводя пистолет на голову. «Выстрел, выстрел, выстрел, выстрел!» Мэри, безучастно смотревшая на происходящее, При виде широко улыбающегося Феликса стало немного бодрее. Время от времени она проявляла какие-то эмоции в виде знакомых людей, но только при виде голубоглазого светловолосого мальчика она действительно немного ожила. Впрочем, ненадолго. Ее взгляд быстро вновь стал, пожалуй, правильнее всего будет сказать «мертвенно счастливым». «Детская любовь с первого взгляда – это так мило, Джон!» – воскликнула Бритни. «Мир был бы таким прекрасным, если бы любовь действительно могла победить зло!» Начался дождь. «К сожалению, Бритни, любовь, как одна из сильнейших эмоций, лишь подпитывает бездну!» – хохотнул Джон. «Как и любая эмоция, как и любая мечта, как и любое мимолетное желание!» «Мы живем...» В таком страшном мире, Джон?» Мистер Стивенсон, проявив неприлично много эмоций, хмыкнул. По космическому океану прошла волна, отправившись куда-то в неизвестность. Удивленные ведущие только и успели что переглянуться, как она сквозь время и пространство дошла и до них, взорвав им головы. «Вы сами сотворили свое несчастье, прозвав его бездной. Нет, ничего страшнее» невежество картинка на секунду пропала, уже целые ведущие, натянув на лица фальшивые и скромные улыбки, вновь сделали синхронный поклон. лишь следствие, а не причина хохотнул джон, мы уже ничего не изменим. Но ну, нам безумно жаль за доставленные неудобства, дорогие зрители, добавила бритни. Пожилой мужчина не стал отвечать сосредоточившись на доходивших до логического финала событиях. Счастливый Феликс, напрочь игнорируя волю толпы, улыбаясь под недовольные возгласы людей, поднялся прямо к самой малышке Мэри. Несмотря на то, что от его здравомыслия не осталось практически и следа, его глубинное подсознание все еще оставляло ему частичку личности, которая до самого последнего боролась с концептуальной силой по-настоящему ужасающего дара океана. Среди толпы поднялись крики, родители Феликса в ужасе сжались, понимая, что даже в этой ситуации он умудрился поступить нестандартно. Самым же ужасающим было то, что родители Феликса уже догадывались, что он хотел подарить. Он умел рисовать, любил. Вероятно, у него была потаенная мечта стать художником, которую он в себе закапывал всю свою жизнь. Однако хотел он того или нет – Когда Феликс попал в океан, его мечта исполнилась. Исполнилась еще задолго до того, как океан стал похож на сам себя. «Я хочу вручить тебе эту картину лично. Идеальная, совершенная, прекрасная, чудесная малышка Мэри!» – воскликнул Феликс, чьи глаза стали напоминать два провала в бездну. «Я попытался передать тебе такой, какая ты есть. Вложил все твои черты, всю твою глубину». Все твои желания и мечты. Среди толпы представители совета переглянулись. Чарльз выругался. «Я чувствую приближение к то дерьма». «Мы и так все по уши в дерьме, Чарльз. Все ради малышки Мэри», — воскликнул довольно Гарик. «Кажется, его ситуация совсем не расстраивает. Он, кажется, единственный среди обычных людей, кто смог сохранить столько от своего рассудка». Щеки Мэри заолели — Она сжала в руках начавшую искажать пространство ручку. Сама же ручка, словно что-то поняв, неожиданно задрожала. Сильно, столь сильно, что едва не выпала из рук, словно очнувшаяся от долгого сна девочки, что удивленно уставилась на ручку. Те, кто достигает глубины, уже никогда не смогут по-настоящему всплыть. Романтично, да, Бритни? «Ужасающе романтично, Джон!» К чести ручки она успела отреагировать. Рука девочки вытянулась и стала прямо в воздухе что-то безумно быстро писать. Феликс, продолжая смеяться, исчез. Его вырезали из истории. Но... Нет, ни Феликса, ни мистера Стивенсона такой вариант не устраивал. Пожилой мужчина навел пистолет на голову. Реальность мигнула. Гигантский глаз в небе едва заметно задрожал. Целый Феликс с широкой улыбкой снял ткань. Ручка не успела воплотить свою волю в реальность. На какие-то доли мгновения стоило картине показаться миру, наступила тишина. Столь гнетущая и пронизывающая, словно в мире не существовало ни единого звука. Все, и в особенности Мэри, уставились на картину, пытаясь осознать, что на ней было изображено. На первый взгляд это была... Обычная женщина, с пастью полной клыков, без носа и со светящимися пронзительными глазами, с вытянутыми худыми конечностями, словно она долго голодала, но это лишь на первый взгляд. Стоило присмотреться, как каждая частичка картины менялась, как она затягивала внутрь себя, открывая человеческому разуму многомерный ужас, полный бесчисленных обликов, каждая из которых имел свой характер и личность. Свой цвет, глаз и волос, свою индивидуальную внешность. Каждая из обликов представляла собой идеальную Мэри, которой она себя видела и не видела. Месиво из всего на свете, что смешалось в страшное новорожденное чудовище. Я назвал эту картину «Злая Мэри», возбужденно проговорил Феликс. «Я передал всю твою идеальность, Мэри, каждую частичку». Девочка сделала шаг назад, выронив ручку. Из ее постоянно менявшихся глаз потекли слезы. Ее золотистая аура начала скручиваться и разрываться. В воздухе стали слышны звуки приливов и отливов. Гигантский метафизический глаз засветился». Мэри в ужасе закричала столь пронзительно-мелодичным голосом, словно закричал прекраснейший из ангелов. «Фальшивка! Насколько бы могущественной она ни казалась, все еще фальшивка!» – констатировал безразличным голосом мистер Стивенсон. Передача действительно была очень интересной. Из картины принялись вылезать руки всех ее личностей, схватив малышку Мэри, потащив ее внутрь картины. Универсальная удочка выступила прекрасным проводником прямиком в самые глубины океана, где ей было место, удочка, на леску которой попала крупная рыба. Мэрич, ее тело принялось деформироваться, постепенно приобретая нарисованную Феликсом форму, попыталась из последних сил дотянуться до ручки, но... Феликс подошел к ней первый, подняв. Мэри, так и не успев ничего сказать, была окончательно затянута на самые глубины океана. Полотно очистилось, словно на нем никогда и не было многомерной картины. Новое чудовище океана окончательно родилось. «Какой же пиздец!» – прошептал Феликс. Стоило ему взять ручку, как его сознание прояснилось. Вместе же с этим произошло кое-что еще – Создав новую картину, Феликс фактически создал прорыв прорыв, из которого безумными потоками полилась энергия океана. Критическая масса энергии, необходимая дару, была набрана. С неба полился дождь, самый настоящий ливень. Ведущие что-то поняв, переглянулись, после чего с фальшивыми улыбками воскликнули. Мы вернемся после небольшой рекламы! Картинка оборвалась. Началась зацикленная реклама детского питания. В тот же момент телевизор потух. Пожилой мужчина, абсолютно не удивившись тому безумию, что только что увидел, поднялся с кресла, подойдя к космическому океану. Поднял взгляд на чистое небо. «Добро пожаловать в Рейнвелл, штат Огайо, Феликс. Город, в котором часто идет дождь, в последнее время все чаще». Теперь, когда он убрал мусор в кабинете, можно начать выполнять более ответственную работу. Глава 30. Возможность получать подобное океану. Проблема в том, что большинство людей подходит к этому океану возможности с чайной ложкой. Джим Ром, американский оратор, бизнес-тренер, мормонский проповедник, автор книг по психологии. Случайная, уместная цитата из интернета и слава темным богам океана Феликс Айзек Фишер неизменный неудачливый рыбак случайное неуместное дополнение цитаты из интернета пришла мысль насколько сильно я изменился я имею в виду с того момента как оказался в лапах старого прокручивая раз за разом перед глазами события последних лет не испытывая с этим никаких проблем я вынужден был отметить что мое состояние, вопреки всему, стабилизировалось. Ментально и до попадания в лапы мистера Стивенсона я не был ребенком, однако по мере того, как росло тело, менялось и сознание. Было больше ребячества, больше импульсивных действий, в целом теперь у меня создается общее ощущение некой незрелости. Оно осталось, и даже после того, как многомерный урод отправил меня в сравнительно свободное плавание, позволив сначала прийти в себя – а после одним движением руки напрочь уничтожить всю мою психическую стабильность, и лишь в последние годы, если не месяцы, я стал напоминать больше прошлого себя с поправкой на то и дело прорывающееся безумие. Стало интересно, что же по итогу из меня хочет слепить, лепит и будет лепить. Лепит ли вообще? К сожалению, это не тот вопрос, на который я мог и на который вообще могу дать ответ, хотел того или нет и это несмотря на то, что времени подумать у меня хватало. Передо мной предстала субъективная вечность. Был ли у меня план побыстрее покончить с этим дерьмом и просто дать темному богу проснуться? Конечно, нет. Несмотря на то, что это заявление было очень спорным, конченным слабовольным самоубийцей я никогда не был. Более того, мог бы поспорить в желании жить с очень и очень многими людьми. Ну и действовать иначе в ситуации, когда твои мозги изнасиловала концептуальная херня, сложновато. Единственная мысль, к которой я смог прийти, мне нужно было добраться до источника проблем любой ценой. Проклятая ручка, из-за которой все дошло до такой точки. С моей стороны было глупо по-настоящему винить туповатого ребенка. В своих мечтах, уверен, тонули, тонуты, будут тонуть целые цивилизации – Так с чего мне держать зло на какую-то мелочь? Наверное, не испортя она мой молочный шейк, у меня на миг могла даже возникнуть мысль найти путь ее спасения. Тех остатков личности, которые действительно принадлежали малышке Мэри. Увы, я давным-давно прогнил до основания и жертвовать собой бесчисленные разы, раз за разом бороться с чем-то, что раз за разом насилует твои мозги ради одной единственной фактически незнакомой девочки – от которой пользы нет, мне было не с руки. Даже наоборот, теперь, когда она с моей легкой подачи закончила свою трансформацию и получила нового полноценного друга, который будет, как и мои остальные друзья, тенью тени от тени, таится в глубинах моего разума. В этом проклятом древе реальности чистилище для грешников хорошим ребятам не было места – Моя и мистера Стивенсона цель была не в том, чтобы спасти все человечество, даже если в конечном счете ценой смерти миллионов и миллиардов людской род выживет. Это будет лучше, чем полное уничтожение. Если и существовала вероятность того, что все человечество сможет пройти жатву судьбы, то нужно было быть кем-то намного более могущественным, чем темный бог из глубин океана. Чем-то бесконечно огромным, бесконечно непонятным, Чем-то, чьи мысли могли создавать миры и менять вероятности, переписывать историю целой вселенной. Но ведь мы и не стремимся к этому, не так ли? Чтобы дать человечеству шанс, как мне кажется, достаточно лишь частички этой силы. Ручка не могла сопротивляться моей воле. Стоило мне ее взять, как она стала принадлежать мне. Вместе же с этим наблюдавшее за мной существо начало пробуждение. Я чувствовал это всеми фибрами души. Тяжело простыми словами передать весь этот ужас, когда на тебя смотрит что-то, что превосходит тебя на многие-многие порядки, изучает, осматривает, сводит с ума одним своим присутствием. Оно прекрасно запомнило меня, черти драли мистера Стивенсона, я знал это. Тварь оставила на мне что-то, что служило самым настоящим магнитом для различных уродцев, из-за чего я по чистой счастливой случайности натыкался на сверхъестественное чаще, чем кто-либо еще. В одной маленькой провинции обитало слишком много тварей, и, уверен, с течением времени их бы становилось все больше, не говоря уже про самого темного бога. Такова была цена даже не моей наглости, а наглости мистера Стивенсона. Куда бы я ни прятался, куда бы ни бежал, пусть даже за метафизические спины своих друзей в самых глубинах океана – Рано или поздно, пусть это будет следующая жизнь, в которой я и помнить ничего не буду, оно обещало добраться до меня. И сейчас было как никогда близко к этому. Точнее, почти сейчас. Сейчас и не сейчас. Откровенно говоря, писателем я не был. Меня это банально никогда не интересовало. Моим любимым хобби было рисование, и лишь с помощью рисования я мог попытаться дать нечто похожее на бой». Пустой холст сзади меня подлетел, оказавшись передо мной. Его края исказились, слившись с городом. Ручка в моей руке преобразилась, обратившись в кисть. Слишком поздно. До меня отдаленно дошло нечто похожее на голос Джима, заставив оскалиться. Против воли я поднял голову на небо, на краю сознания видя нечто похожее на силуэт. Мой оскал стал еще шире. Оно было повсюду. Оно было везде, оно могло добраться до меня в прошлом, настоящем и будущем. Однако это не значит, что я совсем не мог побарахтаться. Раз мистер Стивенсон смог заставить столь глубоко заснуть темного бога, то почему не могу я убаюкать, спеть колыбельную, убедить в том, что то, что происходит здесь – лишь очередной мираж? Подхватив сознанием бесконечный поток энергии, хлынувший из прорыва, я взмахнул кистью – Словно художник, разочаровавшийся в собственной картине, я провел крест по всему городу. В отличие от малышки Мэри, мои желания были строго направлены, я четко знал, чего хочу и что собираюсь изобразить, что изменить и исказить уже на свой лад. Линия четко прошлась по городу, превращая все в ничто. Таинственное сияние, буйство красок смыло весь город, представив передо мной чистый холст. Понятие реальности и нереальности исказилось, все смешалось, словно те краски. Благодаря этой кисти и потоку энергии я вновь ощутил себя настоящим Богом, коим и был на нулевой глубине. Остался лишь холст, я, прорыв в океан, и... Кажется, из моих глаз пошли слезы. «Это все сон», – прошептал я, чувствуя, как все мое тело трясется от ужаса, как дрожит мой оскал. «Просто сон. Мне спеть тебе колыбельную». Жим иногда напевал мне одну «Баю-бай, малыш, не говори ни слова, папа купит тебе пересмешника». Я начал умирать. Мне не удалось понять, что и как убивало мое тело. Возможно, мое сознание просто не выдерживало того, что я видел, и само же предпочитало стереть воспоминания. Возможно, я просто не справлялся с энергией с прорыва, даже с помощью универсальной удочки – Даже с помощью новоявленной кисти, что безуспешно пыталась противиться моей воле, все еще существовали определенные рамки. Границ нет. Рамок нет. Сознанием я это понимал, но мое тело не состояло из чистой мечты. Физическая материя все еще преобладала, пусть и постепенно все больше поддавалась тлетворному влиянию желаний затонувшего сознания. Либо, что наиболее вероятно, У меня просто не получалось изобразить нужный пейзаж. А если этот пересмешник не будет петь, папа купит тебе бриллиантовое кольцо. Я никогда не был хорош в этом. У меня всегда получалось что-то несуразное, что-то, во что я не вкладывал душу. Здания городка, которые я безуспешно пытался нарисовать, получались какими-то кривыми, блеклыми, неуместными. Они раздражали меня, напрягали, вызывали ярость. И каждая моя ошибка стоила мне существования. Десятки, сотни мгновенных смертей, непонятных, странных, необъяснимых. Передо мной предстала субъективная вечность. А если зеркало разобьется, папа купит тебе козлика. Ужас любого, кто обладает подобной мне силой оказаться в бесконечной петле смертей – Однако мое сознание уже слишком далеко от того, о чем думает нормальный человек, чтобы действительно бояться такого. Я отказался идти на поводу у твари и продолжил бежать. В каком-то смысле мне удалось даже насладиться субъективной вечностью, обдумать много вещей, пронестись метафизическим сознанием через бесчисленное количество зеркал, поймать этот бесконечно маленький миг и, как бы правильнее выразиться, застыть в нем». А если тот козлик не будет тянуть, папа купит тебе быка с тележкой. Я начал немного лучше понимать, как существует мистер Стивенсон. Оказавшись на перепутье бесконечных иллюзорных веточек, бесконечных вариаций одного и того и не одного и того же, простирающихся и не простирающихся по древу реальности, я стал незримо управлять сразу несколькими вариациями самого себя. На месте мне даже показалось, Что где-то бесконечно далеко и бесконечно близко я видел таких же, как я. Нас было много, бесконечное количество. Каждый из нас был мной, и каждый из нас представлял собой что-то индивидуально особенное. Это были не веточки, а полноценные отдельные ветви, целые реальности с другим «я». Словно кривое зеркало. «А если тележка перевернется, папа купит тебе собаку по имени Ровер». Колыбель проносилась по древу реальности, тысячи моих голосов резонировали между собой, превратившись в хор. Я творил, пытался вернуть городу, если не его первоначальный вид, то хотя бы нечто отдаленно похожее на то, что было. Пытался передать серую действительность самого обычного города так, чтобы даже я в нее поверил. Самый обычный город, в котором живут самые обычные люди, они не знают никакой мэрии, ее даже никогда не существовало. Скучная провинция, в которой ничего не происходит, и вместе с этим наполненная жизнью. Тысячи и тысячи людей, знакомые и незнакомые мне люди, чьи души защищены скафандром неверия. И если эта собачка не будет лаять, папа купит тебе лошадку с тележкой. А если лошадка упадет? И лишь те существа, которые должны знать, будут помнить происходящее. Иначе какой в этом всем Смысл? В какой-то момент мое находившееся на перепутье веточек сознания застыло у одной конкретной вариации. Я уставился на нее с каким-то неверием, трепетом, возбуждением. Мир для меня застыл, позволив насладиться первым пейзажем, который смог у меня вызвать какие-то эмоции. Самый обычный город, в котором жили самые обычные люди, вроде бы ничего интересного, ничего вдохновляющего, но вместе с этим... Картина передо мной имела душу, вдохновение, я вложил его в нее, не мог поступить иначе. Ты по-прежнему будешь самым милым малышом во всем городе. У меня получилось. И метафизическое сознание, сохранившее молчание, согласилось со мной. Воля, немое, защищавшая фальшивую нормальность, помогла мне, закрепила образ, очистила его от тех огрехов, который я мог допустить, возвращая город практически в первозданное состояние, впрочем, со всеми моими бесконечными незаметными деталями. Прорыв в океан захлопнулся, лишая меня сил, словно его никогда и не было. Кисть в моих руках молчала, но она уже ничего не могла сказать. Сознание дара океана не выдержало первым. Находясь в прострации, я уже полноценно увидел образ гигантского кита – смотрящего на меня. Это всего лишь визуализация, абстрактный образ, но этот образ был для меня чем-то вроде точки сосредоточения этого существа. Теперь мне не казалось, что оно смотрело на меня отовсюду. Оно обрело конкретную позицию в пространстве, и моя субъективность восприятия не играла здесь никакой роли. Все правила, рамки ограничения лишь у нас в голове, и главным препятствием в океане могут стать лишь чужие желания и мечты. У меня не получится закончить все без последствий. Я знал это еще до того, как взял в руки ручку кисть. По уши, оказавшись в океане, даже если ты сможешь всплыть, ты останешься мокрым. Пусть это и неполноценное пробуждение, но метафизическое сознание было серьезно потревожено, и еще лишь предстоит узнать, как это отразится на мире. С высокой вероятностью этот цикл станет последним, Сейчас же, смотря в глаза кита, эта мысль обрела дополнительный вес. Меня потянуло куда-то. Если раньше я был магнитом, который неосознанно мог притягивать к себе по чистой счастливой сука случайности всяких тварей, то теперь притягивало куда-то меня. «Мистер Стивенсон, вы перепутали. Это не рыба, а млекопитающая!» – пробормотал я отчаянно. «Может ли рыбак поймать кита?» «Что я могу сказать точно?» Художник, если захочет, сможет это визуализировать. С этими мыслями мир для меня померк. В Рейнвиле в последнее время все чаще шел дождь. Как бы к этому ни относились другие люди, малышка Сэнди Хуш была этому очень рада. Он ей казался очень таинственным и мистическим, добавляя городу особый шарм. Она всегда подсознательно тянулась к чему-то неизведанному, непонятному и странному, желая всем и в первую очередь себе доказать, что что-то такое существует. Это была детская мечта, рвущаяся, казалось, из самых глубин души. Когда-нибудь она пройдет, но пока была на самом своем пике. В конце концов, дети в таком возрасте наиболее восприимчивы и наивны, все еще верят в чудо, все еще не знают про те рамки и ограничения, правила мира, про которые знают взрослые. К счастью, в конечном итоге дети растут, формируется привычная обыденность, привычная нормальность, то, через что проходят все люди. Цикл. В последнее время девочки часто снились странные сны, она не могла их объяснить и даже не запоминала их. Иногда ей казалось, что в этих снах она жила множество других жизней, самых разных, разнообразных – Ее судьба в этих жизнях никогда не повторялась и была лишь одна единственная отличительная запоминающаяся черта. Ни в одной из жизней она не смогла произнести ни слова. Последний приснившийся сон Сэнди показался самым ярким и странным. Это была не другая жизнь, а нечто иное, неописуемое, абстрактное, нечто, что могло произойти только во сне. И все же этот сон был намного более ярким и запоминающимся, чем любые другие сны, настолько ярким, что по пробуждению девочка чуть с криком не вскочила. К сожалению, она не могла. Протирая после сна глаза, Сэнди взглянула в зеркало, недовольно поправив длинные золотистые волосы. Голубые глаза с наивностью смотрели в отражение, таили в себе что-то странное, что-то, находившееся очень глубоко и далеко. Девочка, моргнув, удивленно уставилась в зеркало пытаясь присмотреться, но потом, смутившись своим действием, помотала головой и принялась умываться. Ей еще столько-столько нужно было сделать, а ведь она еще и опоздать не хотела. Скоро уже начиналась ее любимая утренняя передача с двумя ведущими, а ведь потом еще в школу, затем делать домашнее задания. Столько всего. У нее будет еще много возможностей найти что-нибудь необычное». Не сегодня, так завтра, не завтра, так через месяц или через год, а может и несколько лет. Эти мысли, казалось, переходили к ней от одного сна к другому, от одной жизни к другой, цикл за циклом. Девочка печально вздохнула, против воли в голове напевая колыбельную. По какой-то причине она немного успокаивала ее. «Баю-бай, малыш, не говори ни слова. Папа купит тебе пересмешника». Глава тридцать Как-то так получилось, что нашим негласным местом встречи с уважаемыми представителями совета всегда были кафе. Будь то Стивенс Мэри Пойнт или Триклятый Рейнвелл, эта традиция и не думала никуда уходить. Наверное, у меня был прекрасный шанс избежать внимания этой сомнительной конторы – Но тогда все мои труды пошли бы на смарку, да и я уже давно пришел к тому, что самому что-то выстраивать не просто не хочется, а нельзя. Чужак есть чужак, мои действия, естественное течение событий, не то чтобы любит учитывать. Мистер Стивенсон уже прокололся со своей Атлантидой, намерения повторять его ошибки у меня не было. Выглядишь паршиво, приятель. Мой привычный едкий комментарий стеляга пропустил мимо ушей. Под улыбку Гарика я допивал свой шейк, наша небольшая компания какое-то время сидела в тишине, думая о всяком. За окном шел дождь, и, как я понял, теперь мне нужно будет привыкать к этому. Стар давно наводил туману по этому поводу, так что удивлением для меня это не стало. «Мы находимся в несуществующем городе», — наконец заговорил Чарльз. Мрачно, так с налетом загадки и таинственности, по всем канонам нуарных комиксов, Сама его фигура стала мрачнее, сгустилась тень. В словах Стиляги был смысл. Совету пришлось потратить некоторое время, чтобы отыскать целый город, как бы абсурдно это ни звучало. Если бы я сам с ними не связался, и они не отследили меня, вероятность того, что они нашли Бориенвелл, стремилась к нулю. А должна была, по-хорошему, стремиться в отрицательные значения». Они будто игнорировали его. Город ускользал от их внимания, оказался неинтересным, скучным. Предполагаю, изначально задумывалось, что город в принципе не должны были заметить, но произошло некоторое дерьмо. «Ты не совсем прав, Чарльз», — возразил профессор. «Скорее всего, этот город существовал, просто мы игнорировали его». «Это что-то меняет, профессор?» «Да, важная деталь». Не согласился пожилой мужчина, почесав голову. «Но в общем смысле это уже действительно имеет мало значения. Что важнее, Феликс, каково это получить во владение искажающей истории?» «Я не отдам ее», – холодным тоном ответил я. «У меня с этой хреновиной личные счеты». «И не думали?» – примирительно поднял руки Гарик. Чарльз выглядел словно школьник, желающий перебить учителя и поделиться очень важным мнением – К счастью, он был взрослым человеком, который умел закрывать рот тогда, когда это было нужно. Почти всегда. Практика показала, что на данный момент нет безопаснее места для артефакта, чем у демона бездны. «Не слишком ли вы мне доверяете?» – вскинул бровь я. «Мы тебе не доверяем, демон», – жестко ответил Чарльз. «Совет привык искать компромиссы». Почесал голову старик, немного иначе сформулировав ответ. «Я верю тебе и в твою идею Атлантиды!» Глаза Гарика загорелись нешуточным интересом. Лицо хмурого стиляги немного разгладилось. В соседних отмененных вариациях мои глаза расширились. Все же черти драли мистера Стивенсона уже сама идея участка суши, находящегося под непробиваемым куполом на самых глубинах непроглядного океана – вселяет надежду в умы бесчисленных людей, по счастливой случайности осознавших, в какой мир их закинуло нелегкое. «Да, и у нас не так много вариантов», как ни в чем не бывало, продолжил профессор. «Скажу тебе честно, Феликс, будь у нас ресурсы, и мы бы давно попытались вернуть артефакт силой, К счастью, в нашем мире достаточно здравомыслящих существ, понимающих, насколько важно сохранять что-то, Хотя бы отдаленно похожее на подобие нормальности. Такова воля не моя. Грёбаная пороховая бочка. Нынешний порядок вещей из-за этой грёбаной ручки был нарушен окончательно. Расщепил на атомы пластиковый стакан уже без молочного шейка. Мы одновременно переглянулись. Любой намек на веселье пропал с моего лица, из глубин души поднялся липкий ужас. С и профессор выглядели лишь чуть менее напряженными, и то потому, что не могли себе представить весь масштаб силы темного бога. Пусть он хоть сто раз являлся частью местной немой религии. Им все еще тяжело осознать, что мою жизнь переписали. Феликса Айзека Фишера, проживающего в Стивенс-Пойнте, никогда не существовало. Лишь Феликс Айзек Фишер, проживающий в Рейнвелле. И это подтвердит любая служба, не найдется ни одного свидетеля в Стивенс-Пойнте, который мог бы подтвердить мое или моей семьи существование. Мой отец – местный офицер, мать, что удивительно, работает в больнице. Черти драли мистера Стивенсона, наконец-то у нее появилась работа. Для них все выглядит так, будто мы изначально здесь и жили, и с этим согласятся многочисленные соседи, которых я знал, но не знал». Лишь те люди из Совета, кому я намеренно оставил воспоминания, остались при ясном уме, и то все еще сомневались. мой обитает где-то здесь», – широко улыбнулся я. «Меня ждет премия за то, что я помог вам найти колыбель темного бога». Профессор и майор переглянулись. «Мне все еще кажется, что все пережитое дерьмо было простым сном», – потер виски Чарльз. «В каком-то смысле приятель». «Будет лучше, если об этом будет знать как можно меньше людей», – серьезно кивнул каким-то своим мыслям Гарик. «Боюсь, дополнительной премии ты не получишь, но с генеральным директором, Феликс, тебе все равно придется познакомиться». «Он заинтересовался тобой. Существование же немое в городе еще нужно будет подтвердить». Я удивленно моргнул. «То, что существование нужно было подтвердить, это понятно, не понимая, что за генеральный директор». «Что ты имеешь в виду, профессор? Какой директор?» «Генеральный директор. Типичная американская военизированная контора. Классика жанра». «Он знает, что ты сделал», – просто ответил старик. Я на миг нахмурился. «А вот тебе номер. Человек смог противиться концептуальному переписыванию реальности? А человек ли вообще? Что я вообще про совет знаю?» «Ты навлек на себя беду, порождение бездны». — вставил свои пять копеек Чарльз, нехорошо улыбнувшись. — Поверь, ты пожалеешь о том, что он захотел с тобой встретиться. — Будет тебе Чарльз, — хохотнул беззаботно старик. — Генеральный директор немного эксцентричный, но очень хороший человек. Тебе ли не знать, что все носители артефактов имеют свои особенности? Судя по взгляду стиляги, он готов был с этим серьезно поспорить. Все же, несмотря на все пережитое, «Майор был слишком нормальным не то, что для этой конторы, а для всего этого мира». Осторожное уточнение по поводу артефактов меня заинтересовало. Моя несуществующая копия задала вопрос. «Носители даров, они на вас работают?» Профессор Рид, понимающе улыбнулся. «Совет пытается либо сдерживать артефакты, либо, если нет иного выбора, уничтожать их, Феликс». Носители артефактов слишком часто и быстро сходят с ума. Гарик это произнес таким тоном, будто говорил про плохую погоду. «Но иногда происходят особые случаи», – блеснули глаза профессора. «Такие люди становятся особенными носителями артефактов, частичек бездны, как наш друг Чарльз, очень неплохой карьерный рост, в совете совсем немного здравомыслящих носителей частички бездны. «В пекле я видел такой карьерный рост, профессор», — скривился Чарльз, погрузившись в не самые приятные воспоминания. «Какова вероятность, что теперь я смогу отправиться в отпуск за пределы США?» «Нулевая, Чарльз», — скорбно покачал головой старик. «Благодаря генеральному директору советы так тебе позволил больше, чем остальным носителям». «Разве я тебе уже не говорил позже написать ему письмо с благодарностью за возможность свободно ездить по штатам?» Нуарный мужчина поморщился. Мое метафизическое сознание сделало нечто похожее на кивок, после чего навело пистолет себе на голову. Выстрел. «Значит, мне нужно будет посетить Вашингтон?» – спросил я заинтересованно. Мой внутренний турист, в принципе, был не против выбраться куда-то в люди. Единственное, что меня смущало – плотность людей. Не будет новостью, что находиться длительное время среди толпы мне, мягко говоря, тяжеловато. Людские эмоции, желания, мечты, голоса, витающие образные концепции. Я против воли сжал кулаки. Все стало только хуже. Мое сознание совершило нечто похожее на очередной эволюционный скачок – Я просто терялся в потоке информации. И это не говоря про то, что источников самой информации стало больше, действуя мне потихоньку на нервы. Несколько моих вариаций одновременно скривились. Мне удавалось концентрироваться на одной из веточек и как бы синхронизировать несколько потоков. Только вот панацеи это не было. Черт возьми, чтобы привыкнуть к такому недостаточно дня или двух. Хотя бы несколько месяцев, может даже несколько лет. «Ты прав, Феликс», – кивнул Гарик. «Мы сообщим тебе, когда тебя пригласят. Но я бы рассчитывал примерно на две недели. За это время ты как раз должен успеть освоиться в новом старом для себя городе». Я осмотрелся, словно вновь чувствуя на себе всеобъемлющий взгляд. Вновь поморщился. Моя несуществующая копия решила озвучить внутренние страхи. «Только есть одна проблема, профессор», – скривился, словно от зубной боли я. «Я плохо переношу толпы, люди слишком громкие». С телягой профессор переглянулись. «Громкие, да?» – почесал голову старик. «Я могу подарить тебе плеер, Феликс. Возможно, это поможет». Я уже думал было возразить, но так и не озвучил свои сомнения, тупо уставившись куда-то в никуда. «На самом деле, пусть на данном этапе не полностью это могло стать решением. Если у меня в ушах будет играть достаточно громко музыка...» то я не буду слышать голоса людей, а значит, не буду рефлекторно прислушиваться к десяткам, если не сотням голосов разумных существ. Честно говоря, эти голоса смущали меня больше, чем те же эмоции, желания, мечты и мысли. Не зная источника, игнорировать какофонию из всего на свете было невозможно. Что-то вроде крайне специфического тинитуса. Мысли же я мог уловить, к счастью, лишь на крайне небольшой дистанции и очень выборочно». Какой же я тупой! На краю сознания до меня начал доходить отдаленный голос смеющегося злобно Реди пинкла. А я думал, когда же вы догадаетесь, мистер Фишер. Его искаженный голос эхом разошелся у меня в голове, заставив громко выругаться. Выстрел: Ты подаришь мне плеер, профессор? Мое неожиданное требование и условие заставило мужчин вновь удивленно переглянуться. Уже когда мы расходились, Чарльз неожиданно вставил на прощание фразу, которая очень серьезно заставила меня задуматься: Если не мой действительно где-то здесь, то должны быть и хранители, Постарайся слишком с ними не конфликтовать, а лучше вообще не контактировать. О, они уже мои, можно сказать, любимые ведущие черти их драли, либо, возможно, даже мистер Стивенсон собственной многомерной персоной. За Чарльзом напутствие ожидал и Гарик. «Раз сюда могли попасть мы, значит, смогут и другие», снова почесал голову старик. «Вопрос лишь времени. Не все хотят, чтобы немое вечно находилось во сне. Совет часто встречал тех, кто имеет другой взгляд на нынешний ход вещей. Одному Богу известно, сколько их встречали хранители. Будь внимательным, Феликс. Мы постараемся организовать все как можно быстрее и прийти к тебе на подмогу». «Буду иметь в виду». «Передавайте привет Тому, он научился делать вкусные молочные шейки». Чарльз презрительно фыркнул. «Добавить больше сахара не значит наловчиться делать вкусные коктейли, демон». Провожая взглядом удаляющихся мужчин, мысленно сформировал образ, который хочу донести, после чего как бы толкнул его в сторону стиляги. Тот, едва не споткнувшись, резко повернул на меня злобный взгляд, увидев широкую злобную улыбку». Я ему просто напомнил, что нужно будет отблагодарить так называемого генерального директора. «Теперь с вами намного проще общаться, босс!» — довольно прорычал красно-розовый людок у меня в голове. Сознание твари даже не пыталось имитировать человеческие нотки. «На вашем месте я бы действительно прислушался к этим людям. Мы ведь уже знаем, кто такие хранители, мистер Фишер!» Я поднял взгляд на хмурое небо, раскрыв универсальную удочку, принявшую форму зонтика. Да, как минимум догадываемся. Как минимум. Возможно, хранитель могла бы быть женщиной. Пит был моим самым младшим сотрудником, поэтому знал меньше всех. Я фыркнул, не оценив его фантазий. Моя тень чуть-чуть задрожала, выражая нешуточное веселье. Рэйди вновь захохотал. Напрочь игнорируя уродцев, поселившихся на мне, во мне и подо мной, зашел за ближайший угол, окончательно исчезая из поля зрения людей. Все же игнорирование моего существования не абсолютно, мало ли кто попадется с треснутым скафандром. Мне старухи, испортившей статистику, уже за глаза хватило. Жестом волшебника достал из воздуха кисть, долгую минуту смотрел на нее и сам, не зная, над чем задумался – «Было мало вещей, которые я столь сильно ненавидел. Дару с самосознанием потребовалось совершить настоящий подвиг, чтобы добиться столь сильной моей любви, и пусть я умом понимал, что он просто подсознательно стремится выполнить волю немоя, которая оказалась в подобном положении по моей и мистера Стивенсона вине. На деле мне было абсолютно насрать на глубинную причину и ее следствие». «То, что твое сознание не выдержало дорогой дар океана, не значит, что я не буду засовывать тебя в самые глубины чрева самых страшных и ужасных тварей океана», — сердечно пообещал я за хихиков. «Я отплачу тебе сполна, гребаная ручка». Не переставая хихикать, принялся водить кистью прямо по воздуху. Хватило буквально двух взмахов, чтобы создать нечто схематически похожее на дверь». Со стороны все выглядело так, будто густые черные бурлящие краски застыли в воздухе, кисть исчезла из моих рук, я беззаботно дотронулся до схематической ручки, схватившись за нее так, будто она была объемной. Открыв дверь, я уже хотел было пройти, как несколько моих несуществующих вариаций отделились от потолка, отправившись вперед. И то, что я там увидел, как удивило меня, так и совершенно не удивило. «Наша встреча должна была произойти. Давно должна была». «Вот без каких-либо эмоций констатировал я. «Мистер Фишер!» — раздался удивленный голос клоуна в голове. «Я предполагаю, что мистер Фишер опять заглянул в будущее», — тактично предположил другой голос. Шэдди не говорил, но ему и не нужно было. «На той стороне у меня дома, обосновав телевизионную студию прямо в моей комнате...» С фальшивыми улыбками до ушей сидели ведущие, уже ожидая меня. Единственные соседи, знающие про новоселье. Глава 32 Если люди для меня стали практически открытой книгой, то два существа, напротив, допустим, это была такая же открытая книга, но в месте нормальной книги на английском, мне подсунули какой-то философский трактат на древнекитайском. Абсолютно новый опыт, состоящий из какофонии чего-то непонятного, странного, невраждебного, но просто чуждого, где красно-розовая Жижа, минующая себя Рейди, смогла изучить и понять людей в какой-то мере надев на себя какие-то базовые человеческие характеристики, действительно разобравшись в них. Эти два создания они просто имитировали все, что они делали, крайне топорно, нереалистично. Вживую это было еще очевиднее, чем через экран. Единственное, что у меня получалось вычленить из этой жуткой какофонии, мне не желали зла и были даже дружелюбны. Но это лишь вопрос человеческой интерпретации. С таким же успехом они, не желая мне зла, жестоко убьют меня, сожрут потроха и отправят мою гнилую душу куда-то в самые недра океана. Даже люди на любую чернуху могут найти сотни оправданий и даже поверить в них – Так что говорить про существ, которые вообще никогда людьми не были? Твари в океане рождаются не только из людей. «Мы так рады пообщаться с тобой вживую, Феликс!» Фальшиво улыбающийся Джон подошел ко мне и крепко пожал руку. На меня словно смотрела живая кукла. «Так рады, так рады! Мы твои большие поклонники! Для нас это огромная честь, Феликс!» Подбежавшая Бритни тут же меня обняла, словно я был ее дальним любимым родственником, решившим спустя долгое время нанести ей визит. Ее объятия были холодными и какими-то дерганными, я не чувствовал ее дыхания. «Что вы забыли в моей комнате и зачем переоборудовали ее в студию?» «Босс, на вашем месте я бы был с ними осторожнее!» Явно почувствовав угрозу, заговорил у меня в голове голос Рэдди, ползающий по моему телу в ожидании заварушки. «Они никак не пахнут. Я не чувствую их физической формы. Их здесь нет». «Но они есть. Уже своими сверхчувствами я могу это сказать. Либо, во всяком случае, то, что может что-то испытывать и транслировать это». «Не учитывая определенные моменты, эта ведущая выглядит очень ничего, мистер Фишер». Неуверенно заметила извращенная сущность у меня в голове. Она как раз блондинка, должна быть в вашем вкусе. Уж в этом я разбираюсь. Если хотите, с вашего позволения, ночью я могу наслать вам очень приятный сон. В одной из параллельных ветвей я громко выругался. «Святая Мария, эта грёбаная телепатия мне уже не кажется такой удобной. У меня скорее отвалится, чем я рискну что-то даже во сне совать в эту страшную хероту». Мой деловой вопрос немного сбавил обороты знакомства. Тяжело передать всю обиду художника-любителя, чьи личные шедевры вновь куда-то смело. Новое старое жилище в Рейнвилле выглядело таким же, как и в стимец Мэри Пойнте, словно его перенесли сочетанием клавиш Ctrl-X, Ctrl-V, за исключением того, что все мои рисунки тени и тени от тени исчезли. На этом плохие новости не заканчиваются – Конкретно сейчас в моей комнате в принципе не осталось ничего моего. Когда я говорю «студия», я имею в виду именно студию. Стены, пол, потолок, специальное освещение, оборудование, звуки, даже запахи. Это была самая обычная телевизионная студия двух ведущих. Если мне потом это нужно будет самому все восстанавливать, в том числе играться с размерами пространства, я спущу на них какую-нибудь тварь океана. Представляю себе реакцию родителей, если они зайдут сюда. Их скафандр не просто разобьется, а сам аккуратно с них слезет и отправится в кругосветное путешествие, пожелав маман и отцу удачи в свободном плавании. «Мы снимем выпуск для нашего шоу!» Как ни в чем не бывало, ответили ведущие, продолжая широко улыбаться. «Наши дорогие зрители не могли ждать!» «Вы не могли сделать этот выпуск где-то за пределами моего дома?» Ведущие улыбнулись еще шире. «Мы так сильно хотели встретиться с тобой», – хохотнул Джон, попытавшись показать на лице нечто похожее на извинение. «Иногда фанатам так тяжело сдержать свои эмоции, Феликс. Чуть не забыл. Можно автограф?» «И мне!» Игнорируя удивление на моем лице, ведущие достали свои записные книжки, протянув их мне. Я какое-то время стоял в ступоре, после чего решил действовать по старинке – «В конце концов, я дитя американского общества, истинный ариец. Насрать, кто и что они там, у меня и так проблемы уровня Левиафан, моя В последнее время произошло слишком много дерьма. Некоторые мои товарищи не выдержали и совсем по-детски закричали. Моя мазня, я так старался их изобразить, душу вкладывал, и тут опять все исчезло». Я навел ружье на две страшные рожи, чувствуя, как на мое лицо вылезла сумасшедшая улыбка. «Босс, это бесполезно!» «Это мы еще сука посмотрим!» «Откуда вы меня знаете, кто вы такие зачем вы мне помогали? Как вы связаны с Немоя и связаны ли вы с мистером Стивенсоном? Нет. Как вы связаны и с ним тоже?» «Если вы сейчас же не начнете говорить со мной человеческим языком, то во имя всех темных богов океана я вам покажу, что делает настоящий американец, когда к нему в дом приходят какие-то у**ки». «И верните, черт возьми, мою комнату!» Джон и Бритни какое-то время смотрели на ружье, прикидывали что-то в своих инопланетно-вселенских мозгах, выразив на лицах фальшивое удивление. «Это совсем не романтично!» «Ты полностью права, Бритни!» Джон щелкнул пальцами, пространство на миг вспыхнуло психической энергией, после чего мы вновь оказались в моей комнате. На моем лице не дрогнул ни один мускул. Попытайся я сейчас так щелкнуть пальцами, и моя голова могла бы взорваться, словно тот арбуз. Гребаные чудовища. «Можешь опустить ружье, Феликс!» – попытался расстроенно вздохнуть Джон. «Неудачно. Мы не станем от тебя ничего скрывать. Мы просто попытались устроить приветственную вечеринку!» – воскликнула Бритни. «Люди же любят, когда на работе коллеги встречают так новичков, не так ли, Джон?» «Конечно, Бритни!» «Они же совсем ничего не понимают», – прошептал возбужденный интеллигентный голос у меня в голове. «Вы можете сказать им, что вечеринки проводят без одежды». «Телепатия – это проклятие». «Приветственную вечеринку? Работа?» «Чувствую, как моя бровь начинает дергаться, а голова болеть я убрал ружье». «Давайте с самого начала». Изначально я был уверен в том, что они узнали про меня от мистера Стивенсона – В конце концов, до этого по ветвям реальности мне прыгать не приходилось, лишь с подачи старого убога, помогавшего мне с переездом в иную вселенную, где полноценная ветвь представляла собой абсолютно иной ход вещей, маленькая веточка, по которой я прыгал, представляла собой в сущности одну ветвь. И как тогда они могли знать про меня? Как заявили фальшивые ведущие, они стали моими поклонниками еще в так называемой «бездне». «Бездна», — криво ухмыльнулся я. «Вы сами сотворили свое несчастье, прозвав его бездной. Как вы могли про меня узнать в океане? В чуждых моему разуму и эмоциях существ точно промелькнула какая-то непонятная мне вспышка. Мои слова, что удивительно, дошли до них». «Лишь следствие, а не причина, мистер Фишер», — хохотнул Джон. «Даже в бездне ходят слухи». «В этом есть какая-то романтика» насквозь фальшиво прошептала Бритни, вытирая платком слезы. «Я так взволнована происходящим, Джон!» «И не говори, Бритни!» Я потер переносицу. «Продолжайте». «Сколько я пробыл в океане, прежде чем я оказался на мнимой суше?» «Не знаю. Период пребывания на глубинах океана для меня оказался крайне размытым. В моей памяти хватает разных дыр, особенно первые мгновения, месяцы, годы пребывания на дне» когда каждая твоя мысль получает вес, когда все твои желания могут воплотиться, когда повсюду обитают существа, которые обладают точно такой же властью, что и ты. В такие моменты приходит понимание, что единственная причина, почему я не сошел с ума в океане, заключается в том, что я сошел, отдался своим мыслям и желаниям без остатка, утонул в них так сильно, что оказался на нулевой глубине». Я был настолько жалким, слабовольным уродом, что это признал даже океан. Что я мог сотворить такого, поглощенный безумием, как об этом могли услышать какие-то твари вообще из иной вселенной? К сожалению, внятного ответа получить не удалось. Существа напротив меня будто не понимали меня. Как бы я ни пытался сформулировать вопрос, они словно не слышали меня. Либо я не слышал их ответ». При этом каким-то шестым чувством я понимал, что это не тот вопрос, который сейчас нужно задавать. Будто из глубин сознания что-то рвалось. Тени тени от теней друзей мягко останавливали меня. Мне нельзя было быть нормальным, но и вновь погружаться в полное безумие нельзя. Как и говорил мистер Стивенсон, нужно было уметь держать баланс. И я, в принципе, был согласен с этим. Ответ на второй вопрос по поводу происхождения тварей – последовал из первого ответа «Они родились в океане. Просто напомню, метафизический океан огромен, в нем не только оказываются разумные существа из иных миров, но и рождаются коренные жители, будь то из желаний, павших в океан коллективных мыслей, намерений. Можно придумать все, что угодно, и все кажется правдой, ведь рамок и границ не существует». Помогали же они мне не только потому, что по какой-то причине были моими поклонниками, но и потому, что мы преследовали одну и ту же цель. Ведь утки по каким-то своим странным соображениям, превратившие мою комнату в студию, незримо защищали немое. «Люди называют нас хранителями сна». «Значит, и ты теперь хранитель, Феликс!» – похлопала в ладоши Бритни. «Нам как раз не хватало настоящего оператора, ты же умеешь управляться с камерой, Феликс!» Этих тварей приходилось очень внимательно слушать, фильтруя действительно ценную информацию от остального бреда, что они несли. В любом случае, кажется, они действительно прикладывали максимум усилий, чтобы как можно доступнее донести мне свои мотивы. Самое интересное начинается, когда мы переходим к следующему вопросу по поводу немое и, как ни странно, мистера Стивенсона. «Наш самый дорогой зритель помог нам увидеть мир», мечтательно прикрыла глаза Бритни. «В обмен попросив нас стать теми, кто будет хранить сон Бога. Мы не могли отказаться». Джон вытер неожиданно прокатившуюся по лицу слезу, словно погружаясь в далекие воспоминания полной трудности и испытаний. «Мы так хотели работать на телевидении, но когда мы только оказались в этом мире, то его не существовало. Мы ждали тысячи лет. Все это время мы были несчастны». «Какое ужасное время! Совсем не романтичное!» – воскликнула Бритни. «А ты помнишь наше первое настоящее фото с одним из воплощений нашего дорогого Немоя?» «Конечно, помнит Джон!» Ведущие, вновь натянув на лица свои уродливые гротескно-широкие улыбки, протянули мне какую-то старую фотографию. Взяв ее, я с удивлением увидел уже знакомых ведущих в одежде 19 века, стоявших рядом с каким-то усатым, серьезным мужчиной со светлыми волосами, выглядывающими из-под шляпы. Меня искренне удивляло, как этот человек игнорировал ничего не выражающие взгляды существ рядом с собой. «Это не мое. «Одно из многочисленных воплощений!» – кивнул Джон. В голове словно что-то щелкнуло. Вот еще одна загадка разгадана. И про так называемый цикл, и про сон Бога стало страшно от того, насколько же коварную тюрьму придумал старый уб... для темного Бога. Он буквально организовал в одном конкретном мире для этой твари полноценный цикл реинкарнации. «Я помню это так, словно это было вчера, Джон. Я тогда так волновалась. Получилось ли я хорошо на этой фотографии?» «Конечно, Бритни!» «Последняя сотня лет оказалась для нас самой насыщенной на впечатление, Феликс!» «Самой-самой, Феликс!» Чуждые эмоции существ впервые оказались настолько сильными, что меня чуть не вывернуло. Их гротескные лица от счастья начало выкручивать так, что у нормальных людей бы уже разорвались лица». В какой-то момент моя психика все-таки не выдержала, и одна из моих копий прострелила голову этим тварям, расплескав по всей комнате их мозги. И пусть веточка, в которой это произошло, никогда не существовала, это не было аргументом для твари передо мной, казалось, между реальностями прошла тончайшая волна психической энергии. «Мы не хотели тебя расстраивать, Феликс», – воскликнула Бритни, неожиданно схватив меня крепко за руку. «Мы сказали что-то не то. Моя простреленная голова выглядела совсем неромантично». не романтично. права», – кивнул Джон, выразив на лице фальшивое удивление. «Мы сделали что-то не так?» Я задумчиво облокотился на ружье. «Получается, им даже голову не получится прострелить так, чтобы они об этом не узнали. Святая Мария, как я тогда буду выдерживать их?» «Чистая случайность». Фальшивые ведущие скорчили нечто похожее на удивление, после чего натянули на лица нечто отдаленно похожее на облегчение. «Вот как! Мы рады!» «Даже в смерти есть своя романтика», – прошептала мечтательно Бритни. «И не говори, Бритни. Я какое-то время смотрел на этих уродцев, после чего устало потер виски. Если вы охраняете сон немое, то почему не остановили искажающую историю?» Почему не помогаете людям сохранить нормальность мира?» Достал из воздуха жестом волшебника ручку, принявшую форму кисти. Ведущие даже корчиться никак не стали, их взгляд на дар был просто никаким. «Мы предупреждали. Он не послушал. Чистая констатация. Вы не ответили. Бритни и Джон сделали вид, что мой вопрос поставил их в тупик». «Не мое», – непонятно ответил Джон, разведя руки, – «Так просто должно быть!» – воскликнула Бритни. «Но будет хорошо, если мы сможем иногда говорить с людьми через тебя!» «Возможно, наше шоу даже покажут в прямом эфире, мы подготовили столько интересных фактов и историй!» «Когда-нибудь, Джон!» – фальшиво вздохнула Бритни. «Это так волнительно, так волнительно!» «Ты права, Бритни!» – хохотнул Джон. Если их шоу когда-нибудь покажут в прямом эфире, то добрая половина населения Америки лишится своих скафандров, и этот многострадальный мир будет ожидать забвения. Первый раз, что ли? Думаю, мистер Стивенсон, когда отлавливал этих тварей, понимал, что если их не ограничить, то они сами легко уничтожат эту ветвь и даже не поймут, как это сделали. На этом наш разговор как-то сам собой начал закругляться – Фальшивые ведущие, опуская хинею, вполне доступно донесли до меня нынешний ход вещей и наши будущие отношения. Не то чтобы я был от них счастлив, но особого выбора у меня все равно не было. К сожалению, про так называемые автографы не забыли. Последний вопрос. Взял я книжечки в руки, лениво оставляя прямо кистью свои инициалы. Вы должны были знать, что я приду. Когда? Нацепившие на лица гротескные широкие улыбки, ведущие с напускной благодарностью, приняли книжечки. «Мистер Стивенсон в самую первую встречу нам сказал, что поможет нам», – неопределенно ответил Джон. «Он наш самый-самый дорогой зритель, как и ты, Феликс», – ожидаемо добавила Бритни. «Нам уже нужно уходить, Феликс», – изобразил скорбь на лице Джон. «У нас много работы». Колыбель стала слишком заметной. Изобразила скорбь на лице Бритни. «Космос вдруг стал таким шумным. График нашего шоу придется из-за этого перенести. Это так ужасно. Мы очень рассчитываем на тебя. Ты же сможешь спеть Богу колыбель на языке жестов». «А потом мы вместе снимем замечательное шоу», – хлопнул в ладоши Джон. Вместе с этим хлопком оба ведущих исчезли, словно их здесь и не было никогда. «А я...» Я же вдруг вспомнил, что так и не узнал нынешнюю личность «Темного Бога». Когда же я попытался откатиться назад, ведущих все равно уже не было. Зато вместо них лежала старая фотография, на которой были запечатлены три существа. И если ведущие у меня особого интереса не вызвали, то человек с серьезным видом сидящий на стуле, на секунду мне показалось, будто лица на фотографиях начали расплываться». По моей спине прошли мурашки. «Может ли быть так, мистер Фишер, что вам повезло, и в этом воплощении это существо стало женщиной?» Невзначай поинтересовался голос у меня в голове. Я громко выругался. «Кто-нибудь заберите у меня эту гребаную телепатию!»